Пункт третий. Музыка и синестезия. Крылатое выражение архитектура это застывшая музыка, обычно воспринимается как поэтическая метафора. Но не исключено, что наша способность чувствовать некую общность между музыкой и изобразительным искусством простирается за пределы поэтического сравнения. Вероятно, что эта интуитивно ощущаемая общность имеет отношение к глубинным принципам человеческого разума, и что наша способность улавливать родство между видимым искусством и слышимым искусством музыки указывает на важную особенность восприятия мира. Если это действительно так, то музыка как особого рода способ мышления может помочь нашему пониманию природы человеческого сознания. Возможно, что способность слышать архитектуру и видеть музыку обнажает особенности нашего постижения мира. Когда я подростком впервые посетил Северную Пальмиру, Вид набережной и выстроившихся вдоль Невы дворцов неожиданно вызвал у меня ощущение звучащих гармоний, ощущение музыки. Посреди ветреной влажной зимы пропорции застывших петербургских дворцов воплотились в движение звуков. Санкт-Петербург был задуман как город-иностранец в отчине московских царей. Нежно звучащее имя Нева, по версии некоторых исследователей, означает по-фински «болото», Болотом и было это место, эти хлябистые островки у берегов Невы, до тех пор, пока Петр I не решил построить здесь новую столицу. Бесплодный северный край обладал существенным стратегическим преимуществом, обещая выход к Балтийскому морю для русских купцов. Первым делом Петр I приказал собрать армию крепостных для строительства фундаментов под будущие проспекты и здания. Тысячи и тысячи бревен были загнаны в заболоченную землю. Затем пришли архитекторы, они строили метрополис, используя проверенные временем пропорции и огибающие. Архитектурное искусство преобразовало заболоченные острова и хлябь Невских берегов в стройную композицию в камни. Санкт-Петербург, часто объятый туманами и как бы «истаивающий в период белых ночей», Достоевский назвал его городом-фантомом, насыщен классическими пропорциями, двоящимися в воде каналов. Подросткам мне дано было почувствовать, как петербургские композиции из видимых пропорций способны производить синестетическое ощущение звучащей музыки. Синестезия – это активация какой-либо модальности восприятия, например, слуха, через ощущение, принадлежащее совсем другой модальности, например, зрению. Одни синестеты чувствуют цвет или запах, глядя на числа и буквы, а другие ощущают цвет музыкальных звуков и тональностей. К знаменитым синестетам принадлежат композитор Николай Римский-Корсаков, писатель Владимир Набоков, поэтесса Марина Цветаева, скрипач Ицхак Перельман. Синестетические ощущения в музыке никакой не секрет. Музыканты привычно говорят о теплых гармониях, ярких и темных тембрах и о музыкальной архитектонике. Не так давно присутствие синестезии в восприятии музыки было уловлено в эмпирических исследованиях. Этот научный прорыв в зону мягких синестетических реакций в ответ на музыку создает базу для рождения новых форм в искусстве, в которых иллюстрация звуков музыки цветом и градациями тепла будет не метафорой, а отражением реальных ощущений появление на свет ростков нового мультисенсорного искусства. Это всего лишь вопрос времени и творческой изобретательности. В чем же источник синестезии в музыке? Когда мы слушаем музыку, она ведет наш разум по определенной тропе в тональном силовом поле. Детали путешествия закодированы в нотах, в их длительностях и в паузах. Ноты представляют тональное пространство, а их длительности и паузы — стрелу времени. Знакомая мелодия может быть спета басом или сопрано, сыграна на виолончели или на кларнете. Темп мелодии может быть медленнее или быстрее. Музыкант может быть одет в народный костюм или в дерзкую новинку моды. Все это вторично по отношению к основным силам во вселенной музыке. Эти силы – тональное притяжение и ритм. Все-таки удивительно, что тональное притяжение имитирует гравитационное поле. Среди четырех фундаментальных полей оно самое слабое, самое очевидное и все еще не до конца понятое. Даже частица-носитель гравитации – это всего лишь гипотеза, Гравитон, гипотетическая элементарная частица, переносящая гравитационное взаимодействие, предполагается быть без веса. Хочется верить, что наступит время, когда математика гравитационного поля найдет точку соприкосновения с музыкальной психологией, и что продукт этого взаимодействия позволит нам буквально увидеть развертывание мелодической геометрии вдоль стрелы времени». Как правило, люди замечательно ориентируются в тональном пространстве без какой-либо специальной музыкальной подготовки. Например, согласно исследованиям, слушатели безформального музыкального образования тонко чувствуют переходы из одной тональности в другую. В музыковидении переориентация с одного тонального центра на другой называется тональной модуляцией. Именно в исследовании реакций на переходы от одной тональности к другой то есть от одного тонального центра к другому, были эмпирически уловлены мягкие синестетические ощущения, было найдено, что путешествие к близкому центру чувствуется теплее и ярче по сравнению с переходом на далекий центр.